Между тем вой быстро нарастал, и я увидел транспорт, знакомый мне по прошлой жизни. Мимо нас на огромной скорости, окруженная эскортом мотоциклистов и выкрикивая что-то по громкоговорителю, пронеслась с полыхающими бегалками длинная вереница автомобилей старой конструкции. Первая и вторая машины были похожи на Зилы моего времени. Но второй Зил был соединен с идущим следом за ним черным автобусом красными и желтыми шлангами. За автобусом шел еще один ЗИЛ с торчащими в разные стороны стволами пулеметов. При проезде этой кавалькады все мои спутники перезвездились, а Смерчев вздохнул и шепнул мне благоговейно «Сам поехал». «Кто сам?» – переспросил я. гениалисимус При этих моих словах Вася громко засмеялся, а Смерчев ответил очень серьезно «Ну что вы, гениалисимус сам не ездит». Это председатель редакционной комиссии. Мы двинулись дальше. Вскоре снова остановились, и Смерчев сказал, что нам придется выйти для исполнения неких формальностей. Я вылез из этой душегубки, обливаясь потом и еле живой. При мне был дипломат, а огромный мой чемодан был поручен по печенью Васи. Утираясь платком, я увидел, что мы находимся перед не очень высоким, но длинным зданием. Небольшие окна плотно занавешены а у железные двери стоят два автоматчика. Тут же была и вывеска. Пункт вторичной проверки. Перед входом пыхтел большой паровик с прицепом, с заднего борта которого свешивались сырые сосновые доски. Одно колесо прицепа было снято, и два человека в коротких промасленных комбинезонах трудились над тоже снятой рессорой. Один держал большое зубило, другой колотил по нему кувалдой.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 Тот вскочил, закрутился волчком и на знакомом мне до последнего слова предварительном языке произнес такую красочную тираду, что сердце мое не могло не порадоваться. Мои спутники переглянулись. Вася хмыкнул. смерчив насупился. Женщины сделали вид, что не слыхали. А отец-звездоний пробормотал что-то осуждающее и перезвездился. Тем временем Держин подошел к автоматчикам. Один при виде его взял на караул, а другой открыл дверь. Просторное помещение за дверью напоминало холл какой-то большой гостиницы, где ожидается важная, может быть, даже международная конференция. Справа располагался ряд столиков с выставленными на них буквами русского алфавита. Мы со Смерчевым подошли к столику с буквой «К». Женщина-подполковник, не глядя на меня, записала фамилию, звездное имя, отчество и спросила год рождения. «1942-й», сказал я. «1940!» — стала она писать и тут же взорвалась. «Вы что тут дурака валяете? Вы думаете, нам тут делать нечего? Я из-за вас целый лист бумаги испортила! Я напишу по месту вашего служения, чтоб с вас за эту бумагу взыскали!» Она уже собралась выкинуть лист в корзину, но смерч восстановил ее и что-то шепнул ей на ухо. Она слушала хмуро, затем на лице ее отразилось крайнее изумление — Она посмотрела на меня и всплеснула руками. «О, Гена! Неужели это вы?» То -то я смотрю лицо вроде знакомое. Да я же вас только что по телевизору видела. Надо же! А как вы выглядите? Неужели сто лет? На вид больше шестидесяти никак не дашь. Небось, в третьем кольце одними витаминчиками питаетесь». «В третьем кольце?» — заметила, подойдя пропаганда Парамоновна.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 И еще несколько раз, извинившись, сообщил, что в моем багаже обнаружены некоторые предметы, к ввозу в маскареп неразрешенные. «Например?» — спросил я, стараясь держаться невозмутимо. «Например, вот это!» — сказал таможенник, и, взяв мой фотоаппарат «Никон», тут же его раскрыл. «Что вы делаете?» — закричал я. «Вы же засветили пленку! Разве у вас нельзя фотографировать?» «Что, что вы?» — испугался майор. «Ну, конечно же, можно! Особенно вам!» Вам можно делать все, кроме того, что нельзя. Пожалуйста. Он пододвинул ко мне аппарат. Фотографируйте на здоровье. Я только вот это вынул, а этим вы можете пользоваться сколько угодно. Вы что, ненормальный? – спросил я. Что я буду делать этим без этого? Гвозди забивать или орехи колоть? Ради гениалийсимуса. Он приложил руку к груди. Вы с этой вещью можете делать все, что вам угодно, в пределах ваших потребностей. Но у нас, извиняюсь, почтительно Фотографическими аппаратами пользоваться разрешается, а светочувствительными элементами нет. С этими словами он тут же выкинул на стол еще шесть комплектов пленки, которые я перед отъездом купил в Кауфхофе. Интересно, сказал я, что за глупые правила. У вас тоже в маскарепии вашем вообще ничего нельзя фотографировать? К тому же ник недоуменно посмотрел на смерчиво и опять на меня. Извините, не понял, сказал он. «У нас в Маскарепе можно фотографировать что угодно, где угодно и кого угодно, но только без пленки». «Ну как же так?» – сказал я растерянно. «Я видел вашу газету, и там фотографии. Они же делались не без пленки». «Совершенно справедливые замечания», – захихикал таможенник. «Но снимки в газетах делаются для государственных потребностей, а у вас потребности личные. Они знают, что можно заснять на пленку, а вы, я ужасно извиняюсь, можете и не знать». И по незнанию можете отобразить какие-нибудь такие, понимаете ли, теневые стороны нашей действительности, и тем самым привлечь внимание службы бизо Зачем же вам это нужно?» При упоминании службы бизо я оглянулся на серомахина Он стоял как раз позади меня. «Уступите ему, дорогуша», — сказал мне Дзержин Гаврилович. «Лучше уступить часть и сохранить целое, чем потерять все».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 Таможенник вопросительно посмотрел на Смерчева, который ответил ему пожатием плеч. «Как удивился я! Неужели вы никогда не слышали фамилию Карнавалов?» Таможенник смутился. Кому не Иванович покраснел. «Ну как же, — сказал я, — неужели вы даже в предкомобах Карнавалова не проходили?» «Оказывается, нет, не слышали и не проходили». «Надо же, — подумал я, — да кто бы мог себе это представить?» Я в свое время думал, что люди в будущем могут забыть кого угодно, но только не Симыча. Бедный Симыч, стоило ли ворочая глыбы так напрягаться, чтобы через каких-то 60 лет они стали совершенно безвестными? Ну а раз так, что же мне бороться за вещь, которая со временем утратила всякую цену? И когда таможенник отложил флоппи-диск в сторону, я не стал возражать. В конце концов, я не для того сюда приехал, чтобы раскидывать глыбы, которые никому не известны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 «Вы понимаете, — сказал я Смерчеву, — что бы вы ни говорили, эти книги мои собственные, не только потому, что они принадлежат мне как вещи, но и потому, что я их сам, собственной, своею, вот этой рукой написал». Для убедительности я даже потряс рукой у самого Смерчевского носа. «Надеюсь, вы согласны, что эта рука моя собственная и принадлежит мне, а не всем?» «А вы, оказывается, собственник».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 «Что значит распространять?» – возразил я. «Не распространять, а дарить! Хотите, я вам подарю экземпляр?» «Мне? Зачем?» – отшатнулась пропаганда в испуге. нет не надо. Я на предварительном языке вообще не читаю». Я видел, что и они все взвинчены и возбуждены. Разговор наш давался им трудно. Но ведь я не железный. Тем более, что день у меня был такой тяжелый. Не выдержав всей этой глупости, я просто сел на пол, обхватил голову руками, И заплакал. над сказать, это со мной не часто бывает. Я с детства не плакал. А этих коммуняни за один день довели меня до слез дважды. Я видел. Смерчев толкнул в бок искрину Романовну, и она кинулась ко мне. Ну что вы? Что с вами? Ну зачем же плакать? Ну успокойтесь же. Не надо плакать. Не надо, миленький, дорогой Клашенька. Клашенька? Я понял, что это уменьшительное от слова «классик». И вдруг мне стало так смешно, что у меня плач сам собой перешел в хохот. Я не мог удержаться, давился от смеха, катался по полу. Все комписы растерянно топтались надо мной, и кто-то из них сказал что-то про доктора. «Не надо никакого доктора», — сказал я, поднимаясь и отряхивая колени. «У меня уже все прошло». «Я все понял, и ни на что не претендую». Вы можете выкинуть все мои книжки хоть на помойку. Только объясните, почему вы их так боитесь? Вы же сами мне сказали, что читали их в предкомобах». «Не читали, а проходили», — ласково улыбнулся Смерчев. «То есть некоторые знакомились и подробнее, но другим учителя вкратце пересказывали затронутые вами темы и идейно-художественные содержания». «Ага», — понял я разочарованно, — «вы мои книги проходили». «Но читать их запрещено, как и раньше». «Ни в коем случае!» – решительно возразил Смерчев. «Ну зачем же вы так плохо нас думаете? У нас ничего не запрещено. Просто наши потребности в предварительной литературе полностью удовлетворены». «Тем более, что идейно предварительная литература часто была очень невыдержана», – заметила пропаганда Парамоновна. «В ней было много метафизики, гигельянства и кентианства».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 «Наша литература настолько выросла, что по сравнению с ней все писания ваши и ваших современников выглядят просто жалкими и беспомощными». «Да-да-да-да!» — -да -да", сказал отец Звездоний, и все они грустно закивали головами. «Но все-таки не все», — опять защитил меня Сиромахин. «У него есть одна замечательная книга, которая по своему уровню приближается даже, я бы сказал, к ранним образцам комреализма». «К сожалению», — повернулся он ко мне, — Вы ее с собой почему-то не привезли. Но мы ее найдем. «И поправим!» — подсказал Смерчев. «Ну да, немножко поправим. И, может быть, даже переиздадим». О какой книге шла речь, я не понял. Но спрашивать мне уже ничего не хотелось. И бороться не хотелось. Поэтому, когда у меня изымали планы Москвы, майки с надписью «Мюнхен» и «Жвачки», я даже не стал спрашивать «почему». Мне все надоело до чертиков. И когда мне дали расписаться под списком изъятых вещей, я подмахнул его, не глядя.